Глава 8 После возвращения со своей памятной встречи Славин два дня убеждал руководство перевести его группу в другое здание или еще лучше в какой-нибудь закрытый центр. Он понимал, что если местонахождение его группы и результаты их деятельности известны даже руководителям чеченских преступных организаций в Москве, то это тем более станет известно тем, против кого и создавалась эта группа. Однако один из рабочих телефонов, тот самый, который был известен его очень осведомленным собеседником решено было оставить за группой. Дальнейшие поиски в гараже ни к чему не привели. Работавшие со служащими гаража довольно плотно следователи Воробьева так и не смогли получить сколь-нибудь существенные результаты. Орловский постоянно находился на связи с группой Воробьева, в которую входило несколько специалистов из МВД. Славин поручил Агаеву и Светловой расследовать, каким образом чеченцам удалось установить номер его автомобиля, обнаружить его телефон, узнать задачи их группы. Виноградову была поручена техническая проверка бывших кабинетов, в которых размещалась группа. Совместно с двумя приданными группе экспертами Виноградов проверял каждую комнату. Славин не мог исключить наличие в их бывших помещениях подслушивающих устройств, установленных кем-нибудь из их коллег за большие деньги. Повальное взяточничество уже давно стало нормой и добралось даже до коридоров столь специфического учреждения, как ФСБ. Никого уже не удивляло предательство в собственных рядах. Ведущие войну в Чечне офицеры знали, что все их планы становятся известны заранее, что их переговоры прослушиваются, а место расположения их частей известно даже сельским ребятишкам. В отдельных частях были забыты такие понятия, как честь офицера, достоинство гражданина, этические нормы порядочного человека. Рухнувшая империя словно освободила всех от угрызений совести. Сделала ненужными многие столь ценимые прежде моральные критерии и позволила каждому в полной мере проявить свои худшие качества, обнажая в человеке все самое низменное. Тщательная проверка ничего не дала. Оставалось только предположить, что сведения о группе Славина были получены от кого-то из информаторов в самом ФСБ, Установлением этого и занимались Агаин и Светлова. Славину важно было исключить саму возможность утечки информации из его группы. Мысль о том, что это мог быть кто-то из его людей, даже не приходила в его голову. Он хорошо знал всех своих сотрудников, успех проверить их за недолгое время совместной работы. На четвертый день после встречи с неизвестными Славин получил сообщение о работе следователей. За это время группа Воробьева провела серию экспериментов и различных следственных действий, неопровержимо доказав, что оба взрывных устройства были установлены одними и теми же людьми. В обоих случаях применялась особая пластиковая взрывчатка чешского производства. Взрывное устройство не могли бы обнаружить даже металлоискатели. Настораживал лишь тот факт, что это устройство было относительно нового образца и после 1991 -го года официально не поступало в Россию. Некоторые исследователи видели в этом только подтверждение так называемого чеченского следа, когда устраивавшие подобные взрывы террористы закупали взрывчатку за рубежом. Но сам Воробьев не спешил с выводами, настаивая на том, что все нужно на много раз проверять. Однако неизвестно каким образом сообщение о чешской взрывчатке попало в газеты, и пресса подняла настоящую античеченскую кампанию, обвиняя чеченцев во всех смертных грехах. Вспоминали Буденовск и Первомайское. При этом почему-то забывалось, что чеченцы ни разу не убивали женщин и детей. Заложников не расстреливали даже после того, как войска несколько дней атаковали чеченские позиции. В Государственной Думе взбешенные депутаты требовали дополнительного ужесточения мер по отношению к боевикам, раздавались крики о повальном выселении чеченцев из Москвы. Умеющий быстро ориентироваться мэр издал особый указ о проверке документов у всех чеченцев зарегистрированных в Москве, истерия достигла апогея. В этот день Славин снова собрал свою группу. Результаты их собственного расследования были неутешительными. Ни Агаеву, ни Светловой так и не удалось установить, кто и когда мог информировать чеченцев о деятельности группы. Оставалось предположить, что утечка информации могла произойти и тогда, когда Орловский искал через милицию контакты с чеченцами, проживающими в Москве. Виноградов, ежедневно обрабатывающий всю поступающую информацию, обратил внимание на продолжающиеся античеченские выпады почти во всех газетах. Славин предложил сотрудникам продумать возможность еще одной проверки, другой версии. Он так же, как и Воробьев, не очень верил в чеченский след. Орловскому было предложено пойти на официальные контакты с МВД. В конце совещания раздался звонок по тому самому, единственно оставшемуся телефону. Сразу включилась автоматическая система прослушивания записи и обнаружения говорившего. Все знали, как действовать в этот момент. Агаев бросился к телефону, вызывая оперативную группу, из которой, в свою очередь, тут же передали сообщение в ближайшее управление милиции, где также дежурили специальные группы. Виноградов побежал в другую комнату к своим компьютерам, которые были связаны с телефоном. Орловский поднял трубку. «Слушаю вас». «Владимир Сергеевич?» – послышался чей-то голос. «Нет, он сейчас в другой комнате. Позвать его?» – спросил Орловский. Это было сделано специально, чтобы немного потянуть время и дать возможность оперативной группе установить наблюдение за местом, откуда говорил неизвестный. «Да, если можно», — очень спокойно подтвердил неизвестный. «Сейчас позову», — пообещал Орловский, передавая трубку подполковнику. Славин посмотрел на часы. Группа уже должна была обнаружить место, откуда говорят, и выехать туда. Он смотрел, как секундная стрелка четко отмеряет секунды. Торопиться особенно не стоило, но и затягивать ожидание было нельзя. Эксперты-психологи советовали в таких случаях не затягивать более 15-20 секунд. Славин сумел выдержать 23 и, наконец, сказал. «Слушаю вас. У телефона Славин». «Добрый день!» Говоривший, очевидно, имел железные нервы. Здравствуйте. Важно было тянуть время, выигрывая каждую секунду. Оперативная группа ФСБ уже установила место, откуда звонили. И теперь два автомобиля сотрудников ближайшего управления милиции спешили к тому телефонному аппарату на улице. Мы позвонили согласно нашей договоренности. Хорошо, говорит, мелькнула мысль у Славина. Это явно московский чеченец. Или не чеченец вообще? но человек интеллигентный, это очевидно. Группа уже подъезжала к тому месту, где должен был находиться говоривший. «Что вы хотите мне сообщить?» спросил подполковник. «У нас появились некоторые доказательства. Мы хотели бы увидеться с вами сегодня вечером в пять часов на Киевском вокзале. Только вы должны подъехать один к метро с правой стороны. Там обычно много ларьков-торговцев сигаретами». Я приеду, пообещал Славин, держа перед глазами циферблат. Но почему обязательно один? Это непременное условие. Говоривший, удивительным образом не торопился. Группа уже должна быть на месте, подумал Славин. Мы ведь договаривались не больше двух минут, иначе не успеть. Вы могли бы сообщить об этом по телефону, предложил Славин. Нет, возразил его спокойный собеседник. «Так не получится! Нам обязательно нужно, чтобы вы присутствовали лично!» Славин посмотрел на Орловского. Тот был постоянно на связи с милицией и оперативными группами ФСБ. Тот, в свою очередь, показал на Агаева. Агаев, говоривший по телефону, растерянно пожимал плечами. «Что у них произошло?» – раздраженно подумал Славин и спросил в надежде затянуть разговор еще на несколько секунд. «Оружие можно взять?» «Как хотите», — явно удивился говоривший. «Впрочем, вашу охрану мы гарантируем». Больше тянуть было нельзя. Гаев, подошедший к Орловскому, что-то быстро говорил ему. Славин зло посмотрел на них. Ему все еще не подавали сигнал о том, что группа на месте. Но и затягивать разговор так долго нельзя на другом конце могут просто догадаться договорились сказал он напряженным голосом я обязательно приеду до свидания до свидания незнакомец наконец отключился и славин положив трубку вопросительно посмотрел на своих сотрудников что происходит спросил он милиция как обычно не успела я говорил две с половиной минуты успели — кивнула задача на Агаев. — Они уже целую минуту на месте, но там никого нет? — Как это никого нет? — не понял Славин. — Они, видимо, использовали цифровое подключение, — пояснил вышедший из другой комнаты виноградов. — Поэтому он так спокойно и говорил с вами по телефону. Я обратил внимание на некоторые искажения сигнала. Вполне возможно, что телефон-автомат на улице был просто использован как сотовый телефон. Они сумели подключиться к нему как к основному аппарату, а сами в это время звонили из автомобиля, крутившегося недалеко от этого аппарата. Такие трюки иногда делают. — В таком случае у них прекрасная техника, — недовольно заметил Орловский. Виноградов усмехнулся. — А кто говорил, что нет? — — Ладно, — отмахнулся Славин, — все это уже не нужно. Мне придется ехать на эту встречу. Может, у них действительно появились какие-нибудь новые данные по взрыву в метро? — Вы хотите поехать? — спросила Светлова. — Конечно. Было бы непростительной глупостью упустить такой шанс. Может, у них действительно появилась какая-то новая информация? У Светловой была короткая стрижка. Она не любила носить длинные волосы и всегда ходила в брюках. После ранения, оставившего шрам на ее ноге, она не любила современных платьев, хотя для своих 35 лет обладала довольно стройной фигурой. Сейчас, прислонившись к столу, она недоверчиво покачала головой. «Это может быть опасно, Владимир Сергеевич! Они могут блефовать! Может, им просто нужен заложник!» «Не думаю. В газетах и по телевидению и так развернута массовая античеченская кампания. Зачем им еще и такие неприятности с ФСБ?» «Нет, Инна. По-моему, они все-таки хотят сообщить мне новости». «Это и в их интересах. Милиции они явно не доверяют. А в группе Воробьева слишком много сотрудников МВД. Поэтому они хотят встретиться именно со мной». «Может, лучше я поеду?» – предложил Орловский. «Нет», – решительно возразил Славин. «Ехать должен только я, и по возможности один. Судя по трюку с телефоном, они предусмотрят возможность моего появления там в сопровождении охраны и сумеют наверняка оторваться от других машин. Не будем рисковать, я поеду один». «А если это провокация?» – все-таки тревожилась Светлова. — Тогда придумаем что-нибудь вместе, — улыбнулся Славин. — Я думаю, мне нужно ехать. — Возьмите пули пуленепробиваемый жилет, — предложил Орловский. — Не думаю, что он может мне помочь. И потом, зачем им убивать меня столь странным способом? Скорее, они могли бы это сделать еще в прошлый раз, когда их человек спрятался в моей машине. Я все-таки поеду один и без охраны. Его помощники молчали. Они уже поняли, что Славин принял решение. Но ни один из них не подозревал, что все комнаты и телефоны их новых помещений прослушиваются совсем другими людьми. И полный текст всех разговоров уже через час был представлен человеку в сером костюме, сидевшему за большим столом в другом здании. Он внимательно прочел сообщение и поднял глаза на сидевшего рядом с ним мужчину. Внешность того вызывала непонятный ужас. У него были седые волосы и глаза стального цвета, смотревшие на собеседника, не мигая, словно их обладатель решил устроить своеобразное состязание. Подбородок был скошен, а вдавленный нос только усиливал отталкивающее впечатление. «Распорядись», — сказал хозяин кабинета. Пусть последят за этим подполковником. Нужно узнать, с кем и зачем он будет встречаться.